Глава 20. Забираю Кирюшку из сада, и он, при виде забитой доверху машины, распахивает глазки. «Ма, это что, мне подарки?» Он смехаюсь. они многовато ли тебе одному столько?» Он уверенно мотает головой и ныряет в пакет, который ближе всего к нему. Достает оттуда свою же машину, и его бровки вопросительно изгибаются. «Это же мой кабриолет!» Крутит в руках машинку, и на его лице отражается непонимание. «Ага, Кирюш, мы с тобой немного поживём у тёти Киры, пока мама не найдёт нам новое жильё». Сын что-то неразборчиво бурчит, и приходится переспросить, при этом не отвлекаясь от дороги. «Я не хочу новое жильё, мне там нравится». «По больному, но я понимаю, что он не из вредности. «Малыш, я понимаю, я бы тоже не переехала, но хозяйка нашего дома сказала, что туда переедет её сын, а тётя Кира, между прочим, тебя очень ждёт и уже разложила кровать». Голубые глаза вспыхивают, и Кирилл начинает нетерпеливо ёрзать по креслу. «Ту, большую, мягкую?» «Смеюсь». «Да, на которой мы с тобой спали уже». Сын довольно взвизгивает и хлопает в ладоши, а меня отпускает. Хорошо, что его можно так быстро переключить на что-то другое. «А там будут вкусняшки?» Невинно хлопает глазками сын, чем вызывает мой смех. «Даже не знаю, а ты заслужил?» Добавляю в голос строгости и притворно хмурю брови. Кирилл округляет глаза и часто кивает. «Я хорошо себя вел в саду. Тогда, может быть, тетя Кира тебе что-нибудь и даст?» Сама терпеливо молчу о том, что все вкусняшки его ждут. После тяжелого дня мы с Кирой все же решаем устроить вечер просмотра мультиков и поедания вредностей. «Ма!» Смотрю на Кирюшку в зеркало заднего вида. «Алеша привозил Жужу!» При упоминании Леши у меня внутри все переворачивается. Так непривычно из уст сына слышать это имя. «Привозил малыш. С ней всё хорошо, и она идёт на поправку. Её лапа намного лучше, и гипс сняли. А фотография?» Кирюшка складывает ручки на груди в умоляющем жесте и делает бровки домиком, чем попадает в самое сердце. «Ох, Кирилл, я совсем забыла, что обещала тебе фотографию. Сын тут же надувается. Но, может, они ещё и придут ко мне, и я обязательно исправлюсь. Хорошо?» Мамочка просто немного замоталась. А ещё отвлекалась на Лёшу и на наше прошлое, которую память всегда подбрасывает так не вовремя, да ещё и поведение Лёши, словно он постоянно в диком напряжении и пытается всё вспомнить поскорее. Но, если честно, я и жду и боюсь момента, когда он вспомнит. Он же тогда узнает про Кирилла, про то, что это его ребёнок, и сложно представить, какая будет реакция. Даже несмотря на то, что я прожила с ним 4 года, я не могу предугадать, как он себя поведёт и что будет делать. Вечер мы проводим в тесной компании. Кирилл полностью доверяет нам выбор мультфильмов и довольно пожевывает всякие мармеладки и осушеные фрукты, с интересом глядя на экран телевизора. Замечаю, что он начинает клевать носом, и уношу его в кровать. «Мам, я надеюсь, у меня появится папа. Мне бы очень хотелось папу. Может, на Новый год Дед Мороз подарит?» И сын засыпает, а у меня в горле разрастается комок, который я не в силах проглотить. Возвращаюсь к жующей чипсы Кири и плюхаюсь на подушке, раскиданные по полу. Беру горсть еды и нервно запихиваю её всю в рот. Смотрю на экран телевизора, но не понимаю, что там происходит. «Эй!» – перед глазами пролетает ладонь сестры. «Что случилось?» – вздрагиваю. Перевожу на сестру такой же невидящий взгляд и передергиваю плечами. «Кирюшка попросил папу на Новый год!» Сестра удивлённо моргает, хмурится. «А ты?» – раздражительно дёргаю головой. «А что я могу ему сказать? Что отцы не растут на деревьях, и их не приносит Дед Мороз?» Упираюсь подбородком на кулаки и вздыхаю. Вообще понятия не имею, как переключать сына с этой темы. Он всё чаще вспоминает о том, что у него нет отца, Кира. Стану, прикрываю рот ладонью и зажмуриваюсь. Хочется зареветь от несправедливости. Мой сын заслуживает отца, но я не могу сказать его отцу, что мы есть. Сестра успокаивающе стискивает мою руку. Я всё же думаю, что Лёша вас вспомнит. Поднимаю глаза к потолку и шумом выпускаю весь воздух из лёгких. «Ну и что это даст? Он нас в своё время уже бросил. Думаешь, возвращение памяти как-то изменит его отношение ко мне и к ребёнку?» Сестра задумчиво потирает подбородок, её глаза решительно вспыхивают. «Ты знаешь, я бы на твоём месте ещё раз побеседовала с этой Вероникой, на которой он сейчас женат. У меня стойкое ощущение, что она чего-то не договаривает. Ну и что это изменит, Кир? Он нас не помнит, а навязывать ему себя не хочу». «Не хочу поселять в нём чувство безысходности и какие-то обязанности перед нами». «Но он же вот вспомнил ваше свидание первое». «О, Гукаю, это я успела рассказать сестре, пока мы занимались упаковкой вещей». «Ну вот, можно же пойти дальше». Откидываясь на дивану и закрываю глаза. «Боже, как же хочется уснуть и проснуться там, где у нас всё было хорошо». «Ник, я верю, что у вас всё наладится, он же явно что-то чувствует». «Но подсознанке понимает, что у вас было что-то гораздо большее, чем одно свидание». «Пожимаю плечами. Мне бы тоже хотелось в это верить, но реальность иная. Мы с Лёшей, конечно, сблизились, но это не даёт мне никакого права думать, что всё станет, как и прежде. Четыре года. Даже если он вспомнит, кто я такая, то это не вернёт его чувств». «А что Алик?» Кира перестаёт хрустеть чипсами. В комнате воцаряется тишина, от которой в ушах образуется вакуум. Открываю глаза и перекатываю голову, чтобы видеть профиль сестры. Кира стискивает губы и пялится в точку гораздо ниже плазмы на стене. Никаких гарантий с его стороны. Мне кажется, он ещё не повзрослел, Ник. Рано мы с ним решили пожениться. Ему ещё гулять хочется. После этой фразы сестра болезненно морщится. Пододвигаюсь к ней и обнимаю за плечи. Кира грустно улыбается. «А я ведь верила, что у нас с ним получится нормальная семья» и в этот момент у меня появляется стойкое ощущение что кира мне чего то не договорила но я молчу принимаю решение что дам ей возможность рассказать мне или промолчать я тебе не все рассказала кира сцепляет пальцы в замок и вздыхает про меня и алика если хочешь рассказывай я всегда готова тебя выслушать кир сестра поднимает на меня грустные глаза и этот ее взгляд ранит оставляет кровавый след на сердце «Я попросила у него ребёнка, Ник. Я поняла, что очень хочу малыша от него». Начинаю моргать, не желая расстраивать сестру ещё и своими слезами. Она сама с трудом сдерживается и нервно кусает губу. А он сказал, что рано, что он не готов к семье в таком смысле. Кира кладёт голову мне на плечо и вздыхает. Поэтому я и приняла решение расстаться. Я не собираюсь тратить свою молодость на мужчину, который не готов к серьёзности, к семье. «Ты его любишь, Кир?» Сестра ничего не отвечает. Вздыхает, и я решаю, что не стоит давить. Скорее всего, любит, даже после расставания. Мне сложно без него. Ночью его постоянно ищу, обнять хочу. Шепчет, и я чувствую, как через мою футболку на плече просачивается влага. Плачет. Моя сильная сестрёнка плачет из-за того, что семьи не получилось. «Эй!» Кладу щёку на её макушку и стискиваю её руку. «У тебя всё впереди. Ты молодая, красивая, успешная». «И малыш будет, и муж любящий будет, такой, которого ты сама захочешь. И не нужно вешать свой носик». Кира фыркает. «Да, ты права, мне просто нужно время, чтобы смириться с тем, что я иду дальше, а Алик остаётся в прошлом». «Кто знает, кто знает, может, и Алик не останется в прошлом. Но, конечно же, я не озвучиваю эти мысли сестре. Она сама разберётся, что для неё важно и как жить. А я только могу быть рядом и поддерживать в трудную минуту». «Спать?» Аккуратно интересуюсь после того, как глаза начинают слипаться. Сегодня сложный денёк был. Кира встаёт и протягивает мне руку, чтобы помочь подняться с пола. Притворно кряхчу, хватаясь за руку, и мы смеёмся. «Ну, всё же ты старушка моя». Надуваю губы и толкаю сестру в бок. «Эй, я старше всего-то на два года». Кира показывает два пальца. «На целых два!» «Ой, всё!» Плетусь в комнате, где сопит мой сын, и показываю сестре язык. Кира корчит смешную рожицу и исчезает за дверью.